Глава 30. На экране горит красная точка, и мне кажется, что я ничего не вижу, кроме нее. Смотрю на дорогу, еду с сумасшедшей скоростью, а на сетчатке глаз словно отпечаталась эта картина. Молю всех богов, чтобы она не исчезла, я успел отыскать Милану, потому что иначе... А дальше я запретил себя думать. Иначе не будет. Бросаю машину прямо на краю старого кладбища и снова сверяю с картой на телефоне. Маячок горит прямо в 300 метрах от меня. Я пролетаю по заросшим травой дорожкам прямо к нужному месту. Останавливаюсь, как вкопанный от открывшейся мне картины. Двое рослых парней забрасывают лопатами землю в могильную яму, о чем-то переговариваясь. На секунду перед глазами темнеет, и холод течет от затылка по позвоночнику, когда я понимаю, чью могилу они закапывают. Дальше меня вырубают. Действую на инстинктах, холодно и расчетливо. «Эй, уроды!» – рычу я, привлекая их внимание. Первый я врубаю после пары ударов, он даже не успевает обернуться. «Ты охренел?» – ревет его напарник и бросается ко мне. Я подхватываю лопату и сначала пихаю парня в живот, а после, вложив всю ярость, ударяю его плашмя по лицу металлической частью. Как только мужик кулем падает рядом, отшвыриваю лопату. Очухаются скоро оба, и отлично, с ней потом будет долгий, очень долгий и обстоятельный разговор, но на них плевать. Сразу же бросаюсь наспех в неглубокую яму и трясущимися руками стряхиваю комьи земли с поверхности гроба. В ушах стоит такой гул, что кажется я оглох, и больше никогда ничего кроме него не услышу. Дергаю вверх крышку, и она легко поддается. В мозгу пульсирует лишь одна мысль – «Только бы жива, только бы жива». Сейчас я готов молиться всем богам сразу. С глухим скрипом отбрасываю крышку, меня колотят от происходящего, от всего, что я вижу – Милана бледная, практически до белизны. Я подхватываю ее на руки и быстро вытаскиваю из этого проклятого деревянного ящика. Просто не могу видеть свою девочку в нем. Укладываю орлову на землю и нажимаю на вени на шее пальцами, сам склоняюсь ниже, пытаясь прислушаться. Не дышит. И пульс не ощущается. Но она теплая. Медлить больше нельзя. Быстро проверяю, чтобы язык не запал ей в горло, и зажав нос, делаю несколько вдохов в рот Миланы. Нажимаю на ее грудную клетку. Раз, второй, третий, еще и еще. Пытаюсь контролировать сам себя, чтобы не переборщить и не проломить кости. И это чертовски трудно, потому что мне кажется, что нашим я сильнее, и это точно поможет ей. Снова вдыхаю в нее воздух и жму в области сердца, а сам вглядываюсь в лицо Миланы и медленно схожу с ума, потому что никаких признаков жизни не вижу. «Давай, давай же! Ты дрянная девчонка!» Выругавшись сквозь зубы рычу я раз за разом надавливая на грудную клетку. «Я не отпущу тебя вот так просто, ты поняла?» Горло сдавливает от отчаяния и ужаса, но я продолжаю методичные действия. Снова и снова, практически на автомате. Мертвенная бледность постепенно отступает, и в какое-то мгновение Милана в судороге выгибается на земле, делая глубокий хриплый вдох. «Вот так, моя девочка, вот так!» «Давай, дыши, дыши!» Сам не понимаю, как цепляюсь в ее тело, наверное, до синяков, и жадно слежу за тем, как она глотает воздух. Милана словно опоминается, ее начинает трясти. «Все хорошо, слышишь? Все хорошо. Я здесь, я здесь!» Шубчу бессвязно, прижимая ее к своей груди и проводя по волосам. «Саша!» Рыдает она, цепляясь пальцами за мою рубашку, и от ее голоса ледяным обращем сжимается сердце. «Жива, жива, черт возьми!» «Я успел, смог!» Выдрал ее сбоем у смерти. И вместе с облегчением в душе поднимается ненависть. уничтожь этого урода!» Голыми руками закопаю и Кирилла, и Германа. Беру Милану на руки и поднимаюсь. «Он... он что, закопал меня живьем?» Срывающимся испуганным шепотом спрашивает она, я встречаюсь взглядом с ее круглыми от ужаса глазами, когда она отворачивается от могилы. «Не смотри, пожалуйста, не смотри туда». Прошу тихо и прижимая ее к себе. Милану тыкается лбом в мое плечо, и я чувствую, как она тихо плачет. Я несу ее к машине и знаю только одно. Я посчитаюсь за все, что Волковы с ней сотворили, чего бы мне это ни стоило.